Даниэль Дефо Робинзон Крузо Робинзон! Робинзон! Робин! Да, матушка! Ты опять здесь? Я только хотел посмотреть на корабль из Лондона Беги домой! Отец уже битый час ждет тебя Он очень рассержен Иду, матушка Постой, Робин Что с тобой? Вместо того, чтобы сидеть за книгами Ты целыми днями пропадаешь на берегу Я так хочу путешествовать, матушка Бедный мой мальчик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 близ устьев реки Оренока, рассказанные им самим. Я родился в 1632 году в городе Йорке, в зажиточной семье иностранного происхождения. Мой отец был родом из Бремена и основался сначала в Гулле. Нажив в торговле и хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, родные которые назывались Рабинзонами, старинная фамилия в тех местах. По ним и меня назвали Робинзоном. Фамилия отца была Крейцнер. Но по обычаю англичан коверкать иностранные на слова нас стали называть Круза. Теперь мы и сами так произносим и пишем нашу фамилию. У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии в английском пехотном полку. Он дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерхеном. Что стало со вторым моим братом, не знаю. Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, который был уже стар, дал мне довольно сносное образование. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и не хотел слушать ни о чем другом. Эта страсть моя к морю так далеко меня завела, что я пошел против прямого запрещения отца и пренебрег мольбами матери. Казалось, было что-то роковое в том природном влечении, толкавшем меня к горестной жизни, которая досталась мне в удел. Я решил бежать из дому тайно. Один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня уехать с ним. И вот... не спросившись ни у отца, ни у матери. 1 сентября 1651 года я сел на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо и как была потрясена моя душа. Только теперь я серьезно задумался над тем, что я натворил, и как справедливо постигла меня небесная кара за то, что я бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. С каждой новой накатывавшейся на нас волной я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, я был уверен, что он уже не поднимется кверху. И в этой муке душевно я твердо решался и неоднократно клялся, что если Господу будет угодно пощадить на этот раз мою жизнь, я сейчас же ворочусь домой к Отцу И никогда не сяду больше на корабль. Но на другое утро ветер стал стихать. Волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Солнце зашло без туч, и такое же ясное встало на другой день. И гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая сиянием солнца, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал. И тут-то, словно для того, чтобы разрушить мои благие намерения, ко мне подошел мой приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал... Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Пари, держу, что ты испугался, ну признайся. Ведь испугался вчера, когда задул ветерок. Ветерок? Хорош ветерок. Я и представить себе не мог такой ужасной бури. Так это, по-твоему, буря, чудак. Да нам хорошее судно, да побольше простору. Так мы такого шквалика и не заметим. Ну да ты еще не опытный моряк, Воп. Пойдем-ка лучше сварим себе пуншу и забудем обо всем. Мы сварили пунш, я напился пьян и потопил в грязи этой ночи все мое раскаяние. На шестой день по выходе в море Мы пришли на Ярмутский рейд. Там мы были вынуждены бросить якорь и простояли семь или восемь дней. Мы, впрочем, не простояли бы так долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не задул еще сильнее. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, поэтому наши люди нисколько не тревожились, не ожидая опасности. Но на восьмой день утром ветер еще посвежел. К полудню развело большое волнение. Корабль стало сильно раскачивать. Он несколько раз черпнул бортом, и раза два нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать шварт. Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и ужас читались теперь даже на лицах матросов. Никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины. По морю ходили валы, вышиной с гору, и каждые три-четыре минуты на нас опрокидывалась такая гора. Когда, собравшись с духом, я оглянулся, кругом царил ужас и бедствие. Два тяжело нагруженные судна, стоявшие на якоре неподалеку от нас, чтобы облегчить себя, обрубили все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы. Судно у нас было крепкое, но от большого количества груза так глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось «Захлестнет! Кренит!». В довершении ужаса судно дало течь. Тогда раздалась команда «Всем к помпе!». Когда я услыхал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку. Но матросы растолкали меня, говоря, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к помпе и усердно принялся качать. Мы продолжали работать, но вода поднималась в трюме все выше. Было очевидно, что корабль затонет». Капитан отдал команду полить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно мелкое судно, стоявшее впереди нас, рискнуло спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. Но хотя мы все до одного спустились к ним в шлюпку, нечего было и думать добраться в ней до их судна. Поэтому с общего согласия было решено грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. Люди усиленно работали веслами, чтобы направить лодку к берегу. Но мы подвигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Винтертонский маяк. Здесь мы пристали и с великим трудом, но все-таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут. о Почему мне не пришло тогда в голову вернуться в гуль, в родительский дом? Но стыд заглушал доводы моего разума. Мне представлялось, как надо мной будут смеяться все наши соседи, и как мне будет стыдно взглянуть на отца и на мать. Кончилось с тем, что я отложил всякую мысль о возвращении и стал мечтать о новом путешествии.